Московский особняк Ломоносовых через два часа. Дракоша и Крабогном стояли за воротами особняка и оглядывались. Занимались они этим последние полтора часа, но, как им казалось, целую вечность. Было очень скучно. Невероятно. Даже поговорить не с кем. Люди боялись их и шарахались в разные стороны, как только понимали, что крабогном и дракоша — настоящие и вполне живые, а не затейливые статуи. Измученный бездельем крабогном начал ковырять клешней кованный забор. Прутья, на удивление, поддались. На них остались небольшие насечки, словно кто-то что-то считал и делал отметки, чтобы не забыть число. Крабогном так увлекся, что оторвал пруд и принялся скручивать из него диковинные фигуры. Когда он почти сделал бабочку, к воротам подошел статный молодой человек, темноглазый блондин спортивного телосложения. В руках он держал вешалку с темным чехлом, из-под него выглядывали черные брюки. «Особняк Ломоносовых?» — спросил он. «Ага!» — дружно кивнули дракоши и крабогном. «Я Максим Ланов. Я должен выполнить поручение вашего хозяина». «Проходите располагаться!» — радушно протянул крабогном и открыл ворота. «Где можно переодеться?» — поинтересовался Максим. «Второй этаж. Занимайте любую комнату!» — взмахнул крыльями дракоша и поспешил на кухню готовить чай. «А когда прибудет ваш хозяин?» — крикнул со второго этажа Максим. «Не знать!» — ответил Крабогном. «Наверное, он вообще не приедет», — предположил Дракоша. «Недаром же он оставил для вас письменные указания». «Что же вы сразу не сказали? Где они?» Максим спустился на середину лестницы и перегнулся через перила. Крабогном передал ему лист бумаги, списанную бористым почерком. А дальше потянулись долгие часы ожидания. Максим прочитал указания. В них говорилось, что он должен быть на месте за тридцать минут. Бал в божественном интернате начинался в девять вечера. На часах же был полдень. Дракоша пытался смыться на съемке, но крабогном подошел к заданию чересчур ответственно. Пеликан-хозяин-друг велел исполнять все требования гостя и помогать ему готовиться к заданию. Значит, нужно сидеть в особняке, пока гость не свалит. Правда, гость почему-то ничего не хотел и по большей части молчал, отчего крабогном испытывал что-то смутно похожее на беспокойство. Впрочем, Максим тоже чувствовал себя неуютно. Они сидели в главной гостиной, крабогном и дракоша на диване, а Максим в кресле. Изредка переглядывались, но в основном пялились в телефоны. Максим тупо заходил то в одно приложение, то в другое, Его мозг не мог обрабатывать информацию в присутствии монстров. «Чем вы занимаетесь в свободное время?» спросил Дракоша, который решил завести светскую беседу. «Эм, ничем особенным», промямлил Максим. «Английский иногда учу». «О, и долго вы учите английский?» Дракоша с таким интересом наклонился к нему, что Максим вжался в спинку дивана. «Пятый год пошел, пробормотал он». «Все как-то не получается постоянно учить дела, работа, поучу немного и брошу». «Что будет, если выучить?» – озадаченно протянул кробогном. «Ну, я буду знать язык», – пожал плечами Максим. «А награда?» «Нет». «А переехать в другую страну, где английские языка?» «Нет». «А хорошая работа?» «Нет». «А зачем учить?» Обиженно надулся крабогном, словно его нагло надурили. «Какой смысл?» «Теперь я сам не знаю», — стряхнул головой Максим. «Вы пеете, пейте, пейте" заботливо подлил ему в кружку чая дракоша. Вообще-то после первой чашки Максиму стало немного нехорошо. Точнее, напротив, слишком хорошо. Все беспокойные мысли исчезли. Он наконец-то перестал думать о проклятых бумажках который перебирал целую неделю. Мышцы расслабились, и с плеч ушла тяжесть. Его начало клонить в сон. В двенадцать дня. Максим понимал, что следует отказаться от добавки, но он немного побаивался этих двоих. Поэтому, вздохнув, он поблагодарил дракошу и выпил чай. «Все порядка?» Максим с трудом открыл глаза и увидел, что у него на груди сидит обеспокоенный крабогном и хлещет его клешнями по щекам. Рубашка залита остатками чая, стол перевернут. Словно Максим пытался подняться, но рухнул, зацепив при падении стол. Он с ужасом осознал, что не может пошевелиться. «Что ты сыпать в чай?» — строго спросил крабогному дракоши. «Ничего, это обычный успокоительный чай», — ответил тот и быстро добавил. «Из синей кувшинки». «Синяя кувшинка!» — поразился крабогном. «Она же китовья пчела с крылья взбить!» «Зато успокаивает!» — оправдываясь, выпалил дракоша. «Ну он же волновался! Я просто хотел его немного успокоить!» «Успокоить так успокоить!» — фыркнул крабогном. «Он до следующего утра не встать!» «Надо папе сказать!» — понурился дракоша. «Он расстроится!» «Так зачем говорить?» — весело возразил Крабагном. «Мы стать Максим и пойти на бал». Позабыв о Максиме, они поднялись на второй этаж, обошли каждую комнату, изучая содержимое всех шкафов. Они собрали все рубашки, штаны, галстуки и ремни и скинули все это в большущую кучу. Крабогном принялся примерять костюмы по очереди. Особенно ему понравился галстук с ядрено-желтыми ананасами. «Ну как?» — крабогном приосанился и повернулся к Дракоше. «Походить на Максим!» Пиджак волочился по полу, а в брючин он вставил клешни. Галстук же вообще был повязан как пояс. «Нет, не похож», — констатировал Дракоша. «Погоди, а если так?» Он закинул крабогнома себе на закорки и накинул на них здоровенный фиолетовый пиджак. «Красиво!» Уверенно заявил крабогном, потянулся и взял с тумбочки листок с указаниями. — Ага, — согласился дракоша, — никто и не догадается о подмене.